Глава тридцать третья. Руины. Вероника. Автомобиль, что сбил Ярослава, неожиданно остановился в проулке, заполняя его дымом от резины. Я видела, как Стафеев было бросился на перерез, но был остановлен истошным криком Марты, и где то тут картинки замелькали с невероятной скоростью. Реальность перестала быть одним замедленным кадром, а закрутилась, словно центрифуга, вызывая паническую тошноту и головокружение. «Остановите эту планету! Я хочу сойти!» Автомобиль, который должен был сбить меня, но сбил Басова, вновь тронулся. Но на этот раз поехал не вперед, а сдал назад. Марта закричала во всю глотку. «Ника! Ника! Господи!» И меня ее отчаяние приводит в чувство. Наполненная адреналином и не чувствуя боли и боли, я, словно горная коза, подскочила с асфальта и бросилась в сторону. Машина, визжа покрышками, пролетела буквально в жалких сантиметрах от моего тела. Но прежде я успела вжаться в холодный кирпич здания и остаться невредимой. Секунды в ожидании того, что же будет дальше, разбились в дребезги а сумасшедший маньяк все таки скрылся из виду. Я же, умирая от беспокойства, кинулась к Ярославу, который ничком лежал в нескольких метрах от меня. И в этот самый момент проулок заполнился людьми — охранниками, зеваками и полицейскими сиренами, которые, очевидно, были вызваны на звуки стрельбы. Но я ничего из этого всего не видела и не слышала, Я лишь вцепилась ледяными дрожащими пальцами в некогда белоснежную рубашку Ярослава и молила всех известных мне богов не забирать его у этого мира. И у меня тоже. Пусть он предатель, невозможный тип и манипулятор, но я любила его. И я всем сердцем желала, чтобы он дышал полной грудью, улыбался и радовался новому дню. Пусть не со мной, пусть с другой. Хоть как... Но только пусть делает это, черт его, раздери. Яр, я увидела, как моя слезинка сорвалась и разбилась мокрой кляксой на его щеке, а за ней вторая. Пожалуйста, открой глаза. Но парень не слышал, и мне осталось только прижаться к его груди и слушать, как сильно и уверенно стучит его сердце. И выдыхать, что из-за моей дурости и самоуверенности, а еще желания досадить ему же... Ярослав вляпался во все это эпическое дерьмо. Я во всем виновата. Только я одна. Где-то на периферии сознания я услышала, как неожиданно громко завопил подельник Янковского: "Помогите! На меня напали! Я Иса Мирзоев, я сын депутата Мирзоева. Меня хотели убить. Скорей же освободите меня!" Он орал так громко, что стало почти невыносимо слушать эти визгливые потуги. А был таким смелым, грозился над девчонкой надругаться, на пару со своим дружком. Мужик прям, с яйцами, глядите-ка. тварю богая. Девушка, еще один громкий окрик прозвучал над головой, но мне было плевать. Так, кто-нибудь, отлепите ее от пострадавшего. Нет, зашептала я, но голос мой критически сел. Видимо, я в конец сорвала его. «Уведите ее в сторонку кто-нибудь, чтобы не мешалось». Это были медики, которые уже пытались на месте оказать Басову первую помощь. Спустя еще несколько бесконечно резиновых минут я увидела, что Ярослава осторожно перекладывают на носилки и грузят в скорую. Я тут же вырвалась из рук, которые меня удерживали, и кинулась к нему, но меня тут же осекли. «Кем приходитесь?» «Никем». Прошептала я и скуксилась, понимая, что меня сейчас со стопроцентной гарантией прогонит. Так и случилось. «Тогда не мешайте нам делать свою работу, девушка». И выторили меня прочь, а потом затолкали уже в другую карету скорой помощи, где принялись обрабатывать мои ссадины. И наконец-то удалили скотч, который до сих пор связывал руки за спиной. Марта сидела рядом. На ее скуле тоже был приличный такой кровопоттек. Подле нее Стафеев, и он, словно коршун, ревностно следил за каждым движением медицинского сотрудника, который обрабатывал рану Максимовской, а она смотрела на него, и только тот, кто по-настоящему любил однажды, мог бы понять, что в этот самый момент между молодыми людьми шел самый важный разговор в их жизни беззвучный и напряженный. «Федя...» Наверное, мы все вздрогнули от звука этого голоса, растерянного и испуганного. «Анюта...» — повернулся Стафеев к девушке, что стояла на улице и с сомнением смотрела, как парень кончиками пальцев невесомо касается бедра Марты. Такой нежный жест, полный заботы и щемящей тоски. «Я потеряла тебя. Ребята искали, но тоже не могли найти». Затравленно переводила она глаза с Федора на Марту и обратно. А ты тут? Да, я помогал. Кому? Девушка немного скоксилась и выдохнула с таким отчаянием, что мне в моменте стало ее жаль, да так сильно, что я даже рот зажала от этой зашкаливающей эмоции. Но Стафеев проигнорировал вопрос своей подруги а затем вдруг встряхнулся и снова нацепил на себя маску равнодушного совершенно необремененного эмоциями человека сухо глянул на марту и жестко рубанул я должен идти а дальше мы обе в шоке уставились на то как стафеев нежно обнял свою девушку и прошептал ей на ухо все хорошо малышка я с тобой марта отвернулась Я только покачала головой, но тут же забыла об этой драматичной сценке, когда в поле моего зрения появился полицейский, давая указания всех участников драки вести в отдел. Спустя еще полчаса нас уже всех допрашивали в участке. На меня нещадно давили и вообще вели себя в высшей степени грубо, объясняя это тем, что я – взорвавшийся лгунья. И вообще, у них есть свидетель который дал показания, что я знала, куда и к кому шла, а именно к Кысе, и сделала это добровольно. А еще, что я не один месяц состояла в интимной связи с Янковским и Мирзоевым одновременно, причем делала это за деньги. Это был тот самый тип, который направил меня прочь из клуба, уверяя в том, что Марта его стремительно и внезапно покинула. А позже нашелся и второй человек — который подтвердил, что на встречу с парнем я шла сознательно и чуть ли не в припрыжку. Про присутствие Янковского не было сказано ни слова. Меня на этот счет вообще слушать не собирались, мотивируя это тем, что у парня было железобетонное алиби, и его вообще не было в городе. И все это форменное безобразие творилось на фоне того, что Ису Сумерзоева отпустили почти сразу же, да еще и извинились пообещав разобраться с нарушителями правопорядка и привлечь к ответственности тех, кто посмел поднять на бедняжку руку и оклеветать его. О, я слышала, как в участок явился его отец и орал так громко, что стекла на окнах дрожали. Меня, Марту и Федора же мучили в участке до самого утра, а затем отпустили пообещав нам огромные проблемы, если мы не придем в себя и не начнем давать правдивые показания. Вот только очутившись на свободе, я первым делом поехала не домой, а туда, куда увезли Басова. Адрес больницы мне сообщил следователь, который несколько часов кряду мурыжил меня с сальной улыбкой на губах, считая той, кто торгует собственным телом направо и налево. «Ник», «Давай хоть переодеться, заедешь домой, а?» Скептически оглядела меня Марта с ног до головы. Но я тут же отмахнулась от этой бредовой идеи. Плевать на внешний вид. Мне было важно знать, что с Ярославом все в порядке. Остальное побоку. «Ладно», — тяжело вздохнула Марта. «Но все твои вещи остались в клубе, Ника. Ты без денег, без телефона. Включи мозги». «Но...» «Ничего с твоим Басовым не случится за тот час, в который ты заберешь свои вещи, и дома переоденешься во что-то, что не испачкано грязью подворотней и кровью». Я же нахмурилась и нерешительно кивнула. А там, в максимально сжатые сроки, умудрилась снова разжиться телефоном, средствами на проезд и чистой одеждой. Наскоро же принятый душ немного сбил с меня чувство внутренней годливости от произошедшего. А также, наконец-то, помог расставить в голове все по своим местам. И главное тут было то, что Ярик, не задумываясь, пожертвовал собой, чтобы спасти меня из-под колес обезумевшего от ярости Янковского. Просто взял и сделал, напрочь игнорируя то, что именно я заварила эту кашу. И не важно, что я хотела досадить лишь Ярославу. Причина — это уже дело десятое, а результат есть, и от него, увы, никуда не деться. По выданному мне адресу больницы я была уже спустя минут пятнадцать. Но оказалось, что торопилась я зря, ибо увидеться с Басовым сегодня мне никто не разрешил бы, ибо свидания с больными, как оказалось, проводятся исключительно в рабочие дни и в регламентированные для этого часы. Я сникла. И почти расплакалась, но все же умоляла бесконечно сказать мне, все ли в порядке с парнем, что спас мне жизнь. Но от меня вновь отмахнулись и назидательно поведали о том, что я никто, и звать меня никак, чтобы они отчитывались о состоянии здоровья своего пациента. На этой минорной ноте разговор со мной был окончен. А я, превратившись в руины, побрела домой — где остаток дня вообще не знала, чем себя занять, чтобы дожить до понедельника. Беспокойство съедало меня изнутри. Переживания за Ярослава глушили. Нервная система была напрочь подорвана неизвестностью и страхом. Марта же, хоть и сама была похожа на разбитую в вазу, смотрела на меня с сочувствием и пыталась утешить. Да только получалось у нее это из рук вон плохо. Мы обе были разрушены до основания. А уже поздним вечером на мой мобильный поступил звонок с неизвестного номера. Я, молясь, чтобы это была весточка от Ярослава, схватила трубку и с замиранием сердца приняла вызов. «Алло? Вероника Истомина?» Послышался на том конце провода мужской голос с чуть восточным акцентом. «Да, это я». «Очень хорошо. Тогда слушай сюда внимательно, Вероника. Слушай и не перебивай». «Меня зовут Сурен Вахабов. Я адвокат очень уважаемого человека в этом городе, Талгата Мирзоева. Того самого, на чьего сына Ису ты сегодня написала заявление, обвинив парня в попытке твоего изнасилования». «И что вы хотите?» Совершенно безучастным тоном произнесла я, уже наперед зная, что сейчас меня будут запугивать или пытаться купить. «Чтобы ты прекратила валять дурака!» И забрала свое заявление девочка. «Если сделаешь это, то господин Мерзоев будет тебе очень благодарен. Ты же понимаешь, о чем я». «Допустим, понимаю». «Отлично. Я рад, что ты оказалась умненькой девочкой. Но, Вероника, если ты не поступишь мудро, то нам придется выдвинуть против тебя встречные обвинения» а там уж привлечь по всей строгости закона заложенный донос, вымогательство и проституцию. И уж поверь, мы найдем способы, чтобы доказать каждый из перечисленных мною пунктов. «Я вас услышала», — выдохнула я в трубку, а затем со всей дури прикусила кулак, чтобы не орать в голос от годливости и отчаяния. «Рад этому, Вероника. Время пошло. Срок тебе до конца следующей недели». И отключился. А я упала на свою кровать и слепо уставилась в потолок. Не плакала, уже было нечем. На сердце лишь тяжелой каменной плитой давил груз вины за содеянное. И за самонадеянность, за тупую веру в сказку, что в этом мире есть человечность, справедливость и доброта. Все тлен. Сильные имеют слабых, это факт. И если ты слаб, то никто тебе ничего не должен. Просто смирись с тем, что тебе не повезло, копошись в своем дерьме и несуйся на свет, где пируют небожители. А если тебе что-то не нравится, то это лишь твои трудности, и никто не обязан их решать. Плыви по течению, и больно не будет. Ночь прошла, как в бреду. Мне снился Янковский, который грязно лапал меня, разъяренный Иса, избитый Басов, плачущая Марта. Зачем-то дед Ярослава, который с пеной у рта журил меня за то, что я все-таки испортила жизнь его внуку. И моя мать, безудержно твердящая мне, помолись, Бог все видит, Бог все знает, Он поможет, только помолись ему. И, наверное, не надо говорить, что утром я проснулась разбитая и опустошенная, а затем собралась и поехала целенаправленно, но не на учебу, а в ту самую больницу, где должен был быть Басов. Правда, спустя пару часов бесплодных попыток разведать о нем хотя бы крохи информации, я все таки узнала, что его почти сразу перевезли в частную клинику, где он был до сих пор. Туда я и отправилась, а там уж просидела в холле до самого вечера, ожидая хоть какой-то весточки о парне, От меня же лишь отмахивались пустыми фразами. «С ним все хорошо, жить будет. Не волнуйтесь, девушка, и езжайте домой. За ним присматривают лучшие врачи этого города». Но я не сдавалась. Мне кажется, было жизненно необходимо собственными глазами убедиться в том, что Ярослав дышит, что его сердце бьется, а на щеках горит румянец. «Разве многого я просила?» Всего лишь взгляд украдкой, чтобы выдохнуть, чтобы мысленно отправить ему благодарность за то, что он сделал, и прошептать «люблю». «Девушка!» Я, скрюченная на неудобном стуле, вдруг увидела перед собой аккуратные белые парусинки и зеленый сестринский халат. Тут же вскинула глаза и с мольбой уставилась на девушку, которая мило мне улыбалась. «Да. Вы же к Басову?» «Да, я к нему», и сама не заметила, как в умоляющем жесте сложила руки на своей груди. «Тогда подождите пересменки, она будет через полчаса, а там уж я вас провожу к нему, но только ненадолго, минут на пять, не более». «Спасибо», — подскочила я на ноги и только было бросилось обнять в порыве благодарности девушку, как тут же осеклась и повернулась на резкий шум. Это в холл клиники с опломбом и целой свитой зашел пожилой мужчина, с трудом опираясь на трость и хмуря свои кустистые брови. Затем, хромая, но чрезвычайно гордо прошел мимо и остановился у стойки администрации. А у меня сердце рухнуло в пятки, потому что я с первого же мгновения его узнала. Это был он. «Басов Тимофей Романович! Тот самый человек, кто так же, как и Мирзоев, пытался купить меня!» «Ярослав Басов — мой внук. Попал сюда вчера по скорой. Я должен немедленно его увидеть. Сейчас же!» Прогромыхал он на весь холл клиники, и сотрудники тут же раболепно засуетились. И пока вокруг него кипела мышиная возня, сам старик повернул голову и хмуро принялся выспрашивать у кого-то из своих приближенных. Как он вообще здесь оказался? Черт, вас всех раздери! Подрался, потом попал под колеса автомобиля. Он что, обдолбанный был? Никак нет, Тимофей Романович. По нашим данным, Ярослав решил заступиться за девушку, а та оказалась девкой легкого поведения. В полиции эту информацию тоже подтвердили. Развелись шалавы! Брезгливо выплюнул старик и передернул плечами. Кто такая вообще? «Да кто бы ее знал! Очередная шелупонь без рода и племени!» Пожал плечами мужчина, и на этом обмен новостями подошел к концу, так как Басова-старшего пригласили пройти в палату его внука. Я же только сглотнула горький ком, что напрочь забил мне горло, и подняла глаза на медсестру, что все еще стояла рядом со мной. «Не надо встреч!» — хрипло выдавила я из себя. «И вообще, если спросят, не говорите, что я приходила, хорошо?» «Хорошо». Развернулась и понура побрела на выход. В глазах стояли слезы, но я больше не плакала. Только поняла, что слишком высоко замахнулась. Шелупоне не место рядом с таким, как Ярослав. Увы, но это хоть и горькое, но правда».